Глава 10 Принцесс не готовят к путешествиям по дремучим лесам. Досадное упущение, которое я в мыслях торжественно поклялась исправить, едва доберусь до дома. Издам какой-нибудь указ, чтобы знатные девушки не прохлаждались за вышиванием, а учились охотиться, разводить костры и читать следы на лесных тропах. Ибо мало ли куда их заведет судьба. Умение определять север будет полезнее, чем все правила этикета, вместе взятые. В отличие от большинства знакомых мне аристократок, я могла похвастаться расширенным набором навыков, которые приобрела во строгах. Умением таскать воду из колодца, готовить, стирать и даже полоть грядки. Но все это никак не могло помочь мне благополучно выбраться из леса. Поначалу я шла бодро памятуя, что от поместья до тракта не более пяти часов верхом. То ли я свернула куда-то не туда, то ли не рассчитала силы, но тракт не показался ни к вечеру, ни даже к полудню следующего дня. Заночевать пришлось в лесу. Я старательно попробовала все известные мне способы развести костер. Набрала веток, листьев, коры, но под рукой не было ни солнца, ни лупы, ни настоящего огнива. Я не сдавалась. Подобрала камешки посимпатичнее и принялась чиркать ими друг о друга. Как и ожидалось, искры не получилось, но результат был: несколько раз попала по своим же пальцам, разодрав кожу до крови. Посасывая кровоточащую ранку, я вспомнила, как Лоренс еще мальчишкой доводил садовника до припадка, разводя костер на клумбах с помощью дощечки и прута. Увы, но не подходящей дощечки, не прута. Ни веревки поблизости тоже не нашлось. Остемнело так быстро, что я не могла ничего разглядеть на расстоянии десяти шагов. Вдобавок ко всему небо заволокло тяжелыми тучами, сверкнула молния, и раздался первый осторожный раскат грома. Удача не полностью покинула меня. Я укрылась в неглубокой пещерке под корнями раскидистого дерева. Земля была усыпана толстым слоем сухих листьев, и первые полчаса лежать было даже тепло. А затем разразился ливень. У всех моих планов была общая черта. Они всегда шли не так, как задумывалось. Еще на рассвете идея сбежать из поместья казалась самой правильной и удачной за последнее время. В воображении план был идеальным. Через несколько часов я бы вышла на дорогу, а там обязательно нашла подходящий торговый обоз или в меру отзывчивого путника который согласился бы подбросить до столицы. Я не сомневалась, что очень быстро смогу достучаться до местного короля. Главное, чтоб колдун не догнал раньше. Эти мысли придавали сил нестись по лесу без оглядки. И в конечном итоге я окончательно заблудилась и не представляла, где нахожусь. Мысль о том, что Фэрфакс может меня искать, уже не мотивировала шагать вперед, а наоборот, подмывала остановиться и подождать. Но в голову настойчиво лезли мысли о темном маге. Кто он? Зачем напал на Хёрстов? И вот бы мне такое заклинание, которое бы обездвиживало всех по первому зову. Почти всю ночь я предавалась мрачным размышлениям о своих неудачах и заснула только под утро, когда солнечные лучи проникли в пещеру, согрели ее, а заодно и мои промерзшие кости. К полудню нехотя пришлось продолжить путь, надеясь, что я доберусь, если не до тракта, то хотя бы до каких-нибудь людей. Накануне я необдуманно заела свою горечь остатками провизии, и у меня было одно яблоко, и то изрядно помятое сбоку. Лес и не думал заканчиваться. Даже казалось, он становился все гуще и гуще, окружая почти непроходимой зеленой стеной. За несколько часов до заката... Я решила подыскать дерево повыше, забраться и попробовать разглядеть среди крон проблеск дороги или какого-нибудь поселения, или в самом худшем случае путь назад. Дерево отыскалось почти сразу: толстое, огромное, как по заказу, увитое узловатыми лианами, с виду идеальными для моих целей. Я попробовала их на прочность, крепкие, подпрыгнула, подтянулась на руках, поставив ноги в древесные петли. Перевела дух, и тут почувствовала, что что-то не так. Лиана под моими пальцами мерно пульсировала, словно живая. Испугавшись, я разжала ладони, но не упала. Несколько веток коплили лодыжки, прижимая к стволу дерева. Вскрикнув, я с силой взбрыкнула, поломав их, соскочила вниз, но отбежать не успела. Толстая плеть обвилась вокруг талии, повалив на спину и подтащив обратно к широкому стволу. Чем больше я сопротивлялась, тем сильнее лиана сжималась, выбивая воздух из груди. Я пыталась разжать узел, но вскоре гибкие ветки размером поменьше оплели кисти, и мне оставалось только стучать ногами, пока и их не обездвижило треклятое дерево. Время текло медленно. Первые бесконечные десять минут я не оставляла попыток выбраться. Зло рыча. Следующие полчаса выло от досады обнаружив, что сделала только хуже. А в конце, когда побеги полностью деревенели и перестали реагировать на моё шевеление, тихо разревелась. Всё в моей жизни шло не так. Да уж, подходящее имечко мне выбрали родители, приносящее удачу. Ещё бы этой самой удачи мне хоть чуть-чуть при рождении перепало. Мало того, что бастард, так ещё и похищенный едва насильно не выданный замуж, а теперь и вовсе заживо похороненный в дремучей чаще. От злости я заорала так, что с ближайших веток спрахнула крупная птица. «Тебя не учили вести себя в лесу тихо?» Раздалось откуда-то из-за спины. «Я даже не удивилась. Пора привыкнуть, что если ситуация кажется безнадежной, с моим везением она может стать по-настоящему катастрофической». «Хочу и ору. Мне так легче». Огрызнулась я, запоздало сообразив, что нахожусь совсем не в том положении. Я попыталась повернуть голову, чтобы разглядеть незнакомца, но тонкий колючий прут на шее шевельнулся, ту же стягивая кожу. Может, кто услышит и спасет? Ну, я тебя услышал, полегчало. Незнакомый голос определенно принадлежал молодому мужчине, и на помощь мне он не стремился. Наоборот, судя по звукам поддел ногой оброненный мною заплечный мешок, оценивая содержимое. Не найдя ничего интересного, вздохнул и, наконец, предстал перед моими глазами. Незнакомец был не намного старше меня, лет двадцати, не больше. Худощав, высок, одет в неприметную одежду. Темные волосы собраны в низкий хвост, лоб открыт, лицо обычное, молодое, доброе, с приятными чертами и симпатичной ямочкой на подбородке. Поперек левой щеки тянулась пара неглубоких царапин. И как тебя угораздило попасться в плетенник?» Молодой человек присел передо мной на корточки. Я красноречиво промолчала, сверля его подозрительным взглядом и стараясь не показывать, что на самом деле почти дрожу от страха. Юноша пошевелил самую толстую Лиану, и та недовольно дернулась под его пальцами. Незнакомец сокрушенно покачал головой. Смотрю, тебе явно пригодится помощь. Может быть. Что предложишь? А что? Помогать просто так не принято? Я не удержалась от презрительного хмыканья. Желание! Парень широко улыбнулся добродушно, совсем без злобы. Что? Я удивленно дернулась и тут же зашипела. Колючки на ветке впились в лодыжки. Я тебе помогу в обмен на три желания. Вот еще! «Тогда я пошел. Парень легко вскочил на ноги и покачнулся с пятки на носок. «Повезло же плетенику, он тебя год переваривать будет. Обычно его добыча белки да совы, а тут целая девица. Ну, бывай». Незнакомец неспешно направился прочь, нарочито громко разбрасывая сухую листву и насвистывая под нос веселую мелодию. «Я предприняла еще одну попытку освободиться. Древесные путы сжались сильнее, полностью лишая возможности двигаться. Ладно, уговорил. Одно. В отчаянии выкрикнула я. В конце концов, ничто не заставит меня это желание исполнять. Парень остановился. Три. Два. Пойдет. Он подошел с самым серьезным видом, наклонился и подал руку. Два желания в обмен на мою помощь. Только... Я запнулась, не веря, что готова на это согласиться. «Ничего такого!» Честно говоря, я понятия не имела, какой именно смысл вложила в эти слова. Но парень кивнул и дотронулся до моей ладони, оплетенной лианой. Пальцы как-то нехорошо кольнуло, словно десятком иголок. «Плетельники безобидные!» Он обошел дерево. «Разума у них нет, но боль чувствуют. Надо только ткнуть в сердечник. «Ну-ка, приготовься!» «Отбегай!» Лианы судорожно дернулись, обмякли и спали с моих рук и ног. Я торопливо отползла, во все глаза наблюдая, как живые ветки укорачиваются и медленно оплетают ствол дерева, снова превращаясь в обычную лиану. «Плетенник — низшее существо. Хватает животных и питается их жизненной силой. Кстати, меня Илай зовут». Парень протянул руку, но мой взгляд был прикован к его второй ладони, сжимающей короткий кинжал. «А, это!» «Я его немного подрезал, жить будет!» «Но в ближайшую недельку без охоты!» Он спрятал оружие за пояс. «Как ты тут оказалась?» «Как ты тут оказался?» Я решила не давать ему преимущества и сама ринулась задавать вопросы. «Ты за мной следил? Кто тебя послал? Где тракт?» «Я даже не знаю, кто ты!» Парень усмехнулся, заметно опешив от такого напора. Он сделал было шаг навстречу, но я тут же отошла в сторону. Трак там!» Илай неопределенно махнул рукой. «Не рискнул сунуться в одиночку. Банды совсем от рук отбились. Как далеко до города?» Я поднялась на ноги, отряхнув штаны. «Пешком?» Илай смерил меня недоверчивым взглядом. «До ближайшей деревушки полдня». «В какую сторону?» «Туда». Парень указал направление. «Как насчет сказать спасибо?» «Спасибо», — буркнула я, торопливо подходя к своему мешку. «И все?» — укоризненно прилетела в спину. «Вот и спасай прекрасных девиц! Спасибо и то через губу!» Вид у Илая был до того расстроенный, что я не удержалась от улыбки. Да и вообще, не выглядел мой новый знакомый опасным. Было в нем что-то, что к себе располагало. То ли голос слишком мягкий, то ли движения немного неуклюжие, суетливые, совсем не такие, как у тех негодяев, что повстречались мне раньше. То ли взгляд темных глаз казался совсем не угрожающим. Словом, мне вдруг очень захотелось, чтобы Илай оказался тем самым хорошим парнем, который сможет мне помочь. Внутренний голос настойчиво нашептывал, что злодеи по внешнему виду ничем не отличаются от добряков. «Рила!» — я тряхнула головой, прогоняя мрачные мысли и протянула руку. «Спасибо за помощь!» «Так-то лучше!» — нарочито ворчливо пробормотал парень, легонько сжимая мою ладонь. «А то я уже было заволновался, что сделал что-то не так. Как обычно это происходит? Пункт первый — спасти. Пункт второй — получить благодарность и награду. А тут...» «И многих спас!» «Ты первая!» В такой глуши редко встретишь прекрасных принцесс». «С чего ты взял, что я принцесса?» Мрачный внутренний голос возликовал, заставляя мгновенно насторожиться. «Это комплимент?» — ничуть не смутился Элай. «Все же девушки хотят быть принцессами, разве не так?» «Не так». «А вот подавальщицы в трактирах обычно на этом моменте млеют и приносят кружку за счет заведения». «Так как тебя занесло в такую глушь?» Долгая история. Говоришь, до вечера успею добраться до деревушки? Не успеешь никак. Илай покачал головой. Я бы на твоем месте не рискнул в сумерках по лесу шастать. В плетеник ты угодила при свете дня, а ночью тут иногда попадается кое-что похуже. Например, что? Я зябко поежилась. Предстоящая вторая ночевка в лесу и раньше меня не радовала. «Медведи, волки, духи и прочая нечисть!» Парень пожал плечами. «Точно знаю, что тут встречаются не спящие». «Кто?» «Блуждающие огоньки. Души, сгинувших в лесу». Он остановился возле куста малины, вытащил из заветок веток объемный рюкзак и, проверив завязки, закинул его за плечи. «Любят слетаться к одиночным путникам и сводить их с ума». Врут, что на той стороне хорошо, тепло, нет комаров и букашек. Элай с силой хлопнул себя по шее и с отвращением стряхнул с пальцев остатки насекомого. А еще что-то разбойники в последнее время не брезгуют отойти от тракта глубь леса. Говорят, король и советники обещают разобраться с ними до наступления зимы. Но сама знаешь, одно дело обещать, совсем другое делать. Я учту. Еще раз спасибо. Я зашагала в сторону, где, по мнению Илая, был тракт. Если честно, идти не хотелось. А потому, когда парень вновь окликнул меня, я остановилась с такой готовностью, что стало немного неловко. «Сдается мне, мы оба идем в одно место». «Так», — осторожно согласилась я. «С одной стороны, совсем не радует еще один день путешествия в одиночестве. С другой, подозрительно удачно все складывается». «Нам по пути. Объединимся?» «Предположим...» Я скрестила руки на груди, недоверчиво оглядывая юношу с головы до пят. Как назло, придраться было не к чему. «И что ты хочешь?» «Самое ценное я уже получил». Он подмигнул. «Так что... компанию. Ненавижу путешествовать в тишине и одиночестве. А еще ты будешь дежурить вторую половину ночи. Терпеть не могу просыпаться перед рассветом. Идет?» Пробираться через чаще с новым знакомым оказалось одновременно и проще, и сложнее. Илай шел быстро, хорошо ориентировался, уверенно находил дорогу через, казалось, непроходимые заросли и безжалостно пресекал мои робкие попытки передохнуть. По моим ощущениям, за четыре часа такой дороги мы прошли больше, чем я за предыдущие полтора дня. А еще больше. Я устала от самого Илая. Он болтал без умолку, требуя не просто слушать, а говорить. На вопросы о событиях, приведших меня в лес, я старалась отвечать односложно, не вдаваясь в подробности и всячески показывая, что не его это дело. Я не притворялась крестьянской девушкой, не врала, что была местной, и не скрывала, что не могу так просто вернуться домой. Парня это будто бы устраивало. О своих приключениях он говорил охотно, не стесняясь приукрашивать. По рассказам, он хитростью побеждал разбойников и лесную нечисть, Много раз спасал девиц из неприятностей, а в столице был вхож даже в круги ближайших придворных. Большую часть этой болтовни я пропускала мимо ушей, но в одном не сомневалась. Илай был очень общительным. Разговаривать с ним было просто и приятно, и я не сомневалась, что с таким талантом друзей и связей у него действительно было много. Расскажи про ковен магов, а что про него рассказывать? Удивился парень. Раз в пару лет собирается толпа магов. Все вносят добровольные пожертвования на благо Ковина. Выбирают нового несчастного, который будет советником короля, а после устраивают праздничный банкет. Ух, видела бы ты, что они на нем вытворяют. Например. А какие иллюзии создают. Соревнуются между собой. Илай мечтательно прикрыл глаза. Ты там был? Несколько раз. У меня есть хорошие друзья среди магов. Официальная церемония очень скучная, но вот то, что после неё... Поверь мне, половина придворных страны мечтает там оказаться. Вот уж не думала, что маги умеют веселиться. Пробормотала я, вспоминая всегда кислое выражение Ферфакса. «А ты много магов знаешь!» Илай усмехнулся, замедляя шаг. «Троих. По-моему, это не повод судить обо всех». «Чем же они тебе не угодили?» «Бавшан». Я мысленно чертыхнулась, нарушив собственное решение не рассказывать Илаю подробности моего прошлого. Хотя вряд ли кто-то за пределами королевского дворца знал мага. Тот был нелюдимым, всегда сторонился приемов и светских ужинов и редко выбирался из своих покоев днем. Бавшан был звездочетом. В горле заворочился тугой комок, когда в памяти всплыл образ сухого вытянутого старика, учившего меня читать. У него были длинные руки, которые он обычно заводил за спину, если не знал, чем их занять. С Лоренсом он держался сдержанно, как того требовал статус принца. А вот со мной позволял вольности. Потрепать по голове, закрыть глаза на очередную проказу, стерпеть бесконечный поток детских вопросов и тысячи других мелочей, которые я помнила раньше, пока была маленькой, а потом как-то забыла. Он Сглатываю слюну упорно, несмотря на Илая. Был хорошим. Не врал, не был злым. Почти всегда держал свое слово. «Почти? Он тебя обманул, и поэтому ты теперь всех магов недолюбливаешь?» «Видишь эту яркую точку?» Поднимаю глаза. Прищуриваясь, разглядываю звезду, на которую указывает длинный старческий палец. Ночной бархат неба усыпан тысячами звезд но сегодня Бавшан почему-то хочет, чтобы я смотрела только на одну. Это Анимерис. А рядом с ним левее — Фрорт, а правее — Дея. Есть легенда, что того, кому повезло родиться, когда они образуют треугольник, ждет великая судьба, когда они снова сойдутся. Голос у Бавшана глубокий, мягкий, сильный и убаюкивающий. Так и должно быть. Время далеко за полночь, Я почти сплю на его коленях, кутаясь в теплый плед. Нянюшка вовсю похрапывает в углу. Шестилетняя принцесса вымотала ее за ночь сильнее, чем целый день работы в поле. Знаешь, кто родился под их светом? Папа, нет. Лоренс, я не сомневаюсь, что это брат. Бавшан качает головой. Неужели королева? я, наконец, догадываюсь и зачарованно смотрю на небо. Уже поздно, почему девочка не в кровати? Дрёма мгновенно исчезает. Ее разбивает сухой и властный голос Витории. Королева застыла на пороге, холодно оглядывая комнату. Нянюшка сонно встрепенулась, испуганно ойкнула и распласталась в самом низком поклоне, на который была способна. Бавшан аккуратно ссаживает меня с колен, поднимается и коротко кивает гостье. Малышке не спалось на новом месте. Поэтому я рассказывал ей сказку о звездном дитяте. После твоих сказок она вообще спать не будет. Витория коротко приказывает нянечке меня увести. Я сопротивляюсь, пытаюсь расплакаться, но под грозным взглядом королевы получается только застыть столбом. Спокойной ночи, Релана. Я расскажу ее как-нибудь в другой раз. Обещаешь? Обещаю. Я сама не заметила, как на глаза навернулись слезы. Старик так и не рассказал мне ту сказку, всякий раз находя причину этого не делать. А потом, когда я выросла и забыла, и вокруг не осталось никого, кто мог бы ему запретить это сделать, звездочет умер. Умер в своей небольшой комнатке в самой высокой башне, сидя в глубоком кресле и смотря на любимые звезды. Его похоронили на городском кладбище без почести и торжеств. И даже в письме, которое прислал мне брат, сквозило холодное равнодушие. Последние три года звездочёт по какой-то причине угодил в немилость отца. Поговаривали даже, что на короткой церемонии прощания король пожелал старику страдать, где бы после смерти он ни оказался. Для меня Бавшан навсегда остался добрым другом, единственным, кто никогда не прятал от меня взгляд. И впервые отца я прогневала именно из-за него. Самовольно покинула летний дворец, чтобы оказаться у скромного, будто бы наспеха обтёсанного могильного камня над заросшей бурьяном могилой. «Сама не знаю, что я хотела там найти. Может быть, надеялась, что дух звездочёта услышит и хоть на минутку вернется? Илай виноват и покачал головой, протянув засаленный лоскут вместо платка, и постарался сменить тему. Но я отмахнулась, прогоняя грустные воспоминания, и продолжила: Еще я знаю темного мага. Не совсем лично, но мне хватило. Он сделал из хорошего человека неупокоенного и заставил его добывать для него невинные души. Темные маги потому и зовутся темными. Они делают всякие темные делишки. Но не все маги такие. А еще был. Я запнулась, вспомнив о Ферфаксе. Неважно. От колдунов одни проблемы. — Чем же этот несчастный заслужил такое презрение? — не унимался Илай, Но я не отвечала, старательно игнорируя любые попытки юноши разговорить меня. Вскоре ему надоело, и парень заявил, раз я дуюсь, то и он будет дуться в ответ. И вообще, я могу идти хоть на все четыре стороны, если не желаю с ним говорить. Ответа мой спутник так и не получил. Поэтому к месту будущей ночевки мы подошли в полной тишине, взаимно друг на друга обиженные. Илай за мое нежелание делиться воспоминаниями. Я за то, что эти воспоминания пробудил. Рюкзак Илай оказался бездонным. В нем нашлось место и походному котелку, и миске, и спальнику с теплым одеялом, и нескольким клубням картошки, и мешочку с крупой или чем-то подобным, и плотному свертку, в котором оказались хлеб и кусочки холодного мяса. Мой мешок мог похвастаться яблоком, которое окончательно разбилось с одного бока, Порыжала и не дотягивала до сытного ужина ни по каким параметрам. Пока я мрачно рассматривала его, Элай соорудил костер и подвесил полный котелок над огнем. «Пополам договорились? Что у тебя есть?» «Вот». Элай скептически повертел в руках яблоко, цокнул языком и выбросил его в кусты. «И как ты только собралась дойти до столицы?» «Как-нибудь. По правде говоря, я уже и сама не понимала» как именно рассчитывала добраться до города. Встреча с Элаем была своего рода двойным спасением. «Не похоже на план!» — пожал плечами парень, помешивая варево. От еды исходил густой аромат, и в животе требовательно заурчало. Я так долго сверлила дымящийся котелок голодным взглядом, что через полчаса Илай без лишних просьб поднялся, перелил часть в миску и нарочито небрежно сунул в руки. Отказываться я не стала почти в один миг через край выпив горячую похлебку По телу разлилось приятное тепло, но я все равно не смогла удержаться от того, чтобы украдкой, совсем не по-королевски облизать тарелку. «Спасибо!» «Так-то лучше! Я уж подумал, что ты вообще не знаешь, что такое вежливость!» «У меня был очень трудный период», — мрачно выговорила я. «Последние полгода выдались не просто трудными, а кошмарными во всех смыслах. «Всегда смотри с хорошей стороны. Всё плохое рано или поздно заканчивается. Что будешь делать, когда придёшь в город?» «Не знаю», — с убийственной честностью ответила я. Парень хмыкнул и склонился над котелком, орудуя ложкой и изредка бросая на меня быстрые внимательные взгляды. Я отгородилась от него толстым, подмокшим с одного угла фолиантом БФ и открыла часть, где автор описывал всевозможную нечисть. Сначала просто, чтобы избежать разговора с Сылаем, но потом глаза зацепились за знакомое название. Плетеннику автор уделил совсем мало места, полтора абзаца, а изобразил, как шар с кучей торчащих в разные стороны веток. В качестве вывода было написано, что больше этого существую не заслуживает, ибо едва ли найдется человек, который угодит в его капкан. Да это же старина Бернард! Илай, закончивший ужинать, отобрал у меня книгу и воодушевленно пролистал несколько страниц. Вот жалость. Самая скучная часть. Кто? Бернард Ферфакс. Да на его книжках каждый второй мальчишка в Айлонисе вырос. Парень тепло улыбнулся. Он был самым известным искателем приключений. Эх, если бы ты в детстве услышала историю про волшебную жабу. Болтовню Элая пропустила мимо ушей. А Каменев едва услышала знакомую фамилию. «А что с ним потом стало?» «Сгинул», — помрачнел Илай. «Он давно был в натянутых отношениях с Ковином, и когда пропал, никто даже не стал его искать по-настоящему». «Совсем никто? Даже семья?» «Ну...» — парень замялся. «Честно говоря, с ними у него тоже было все сложно. С годами характер у Бернарда совсем испортился». «Да ты и сама заметила по этой книжке. Больше брюжит всех недолюбливает». «Ты был с ним знаком?» «Шапочно», — слишком быстро ответил парень, возвращая мне книгу. «Но, думаю, если бы ты встретила его, твое отношение к магии поменялось бы». «Сомневаюсь». «Я услышал про двух магов в твоей жизни. А чем же третий так испортил твое представление обо всем их роде?» «Вся ночь уйдет, чтобы рассказать». «Все так плохо?» «Хуже не бывает». «Дай угадаю. Пообещал жениться, а с восходом солнца растаяло, как утренний морок?» «Похитил и продал». Мои слова прогнали с лица Илая плутовскую улыбку. Он поморщился, с силой проводя по лицу ладонью, словно стирая что-то липкое и неприятное. «Мне не хотелось вываливать на парня всю свою историю. К тому же я так и не определилась». Стоит ли верить в чудесное спасение или же ожидать какого-нибудь подвоха? Почему желание? Я меняю тему, и Илай тут же ее подхватывает. Старая традиция. Деньги, золото, все наживное. Полезнее иметь человека в должниках. Вот, например, ты моя должница. Я тебе помогу, отведу в Айлонис. Не знаю, зачем тебе туда, но, думаю, не пропадешь. А потом кто знает, как мне сможет пригодиться твой долг? Может быть, ты станешь очень богатой или влиятельной и сможешь организовать мне какую-нибудь королевскую должность. А может быть, я его перепродам кому-нибудь другому. Так это и работает много-много лет. Но ведь все держится на честном слове. А если кто-то не захочет выполнять такое желание? Что мне помешает сделать вид, что никакой сделки не было? Я закусила губу, предчувствуя, что ответ на этот вопрос мне не понравится. Сделка скрепляется магией. Илай пожал плечами. Сделку можно разорвать, если договориться. Конечно, если что-то пообещал на словах, то ничего тебя не обязывает. Магия же не позволит отвертеться. По глазам вижу, ты мне не веришь. Хочешь проверить? Хочу. Я выпалила раньше, чем сообразила, что он мне предлагает. Илай выпрямился и задумчиво потер подбородок. Только... Ничего такого помню. Да и ничего такого мне от тебя не надо. Как насчет В кустах слева что-то затрещало. Я подпрыгнула от неожиданности и вскочила, прижавшись спиной к шершавому стволу дерева. Вопреки моим ожиданиям, из кустов ничего не вылезло. Что это было? Что? Илай, казалось, ничего не заметил. Ты не слышал? Там кто-то есть. Вряд ли. Говорю тебе, там кто-то есть. Я сделала осторожный шаг в сторону, не сводя взгляды с кустов. Надо проверить. Зачем? Ну, а если там чудовище? От такого равнодушия Илая я немного опешила. И что ты будешь делать, если оно и правда там? Плакать? Кричать? Попытаешься убежать? Ну, тогда чудовище, если оно там за тобой погонится и съест. А если я не проверю, оно съест меня ночью? А может быть, просто уйдет. Вот тебе моё первое желание», — громко заявил парень, заметив, что я сделала ещё один шаг к кустам. «До рассвета ты в эти заросли не полезешь. А теперь можешь попробовать». Я хмыкнула и собралась сделать ещё шаг. Но вдруг почувствовала, что очень не хочу этого делать. Не то чтобы я не могла. Нет, определенно могла. Но что-то внутри всячески отговаривало меня расхохотался глядя на мое удивление не очень-то и хотелось буркнула я усаживаясь обратно ну ты ведь сходишь проверить схожу а я просто не хотел чтобы это делала ты а еще хотел показать что от долго не отвертеться если не повезло заключить такую сделку как бы сильно не хотелось у магии свои законы ложись спать я подниму тебя после трех Илай перебросил мне одеялом, а сам встал, сладко потягиваясь. «Говоришь, в этих кустах тебе что-то почудилось?» «Отлично. Мне как раз туда и надо».